Мы зачастую уже даже не вспоминаем о том, что Рафтали из-за клановой катаны считается героем этого мира. А теперь и Садина тоже, потому что вчера она отобрала у врагов клановый гарпун. Поскольку Садина смогла освободить оружие от плена в первую очередь благодаря своему невероятному мастерству, гарпун выбрал её следующим героем. Что касается Селдины, то она поднялась ещё на ступень выше кланового героя. Пройдя через призыв в новый мир, она очистила священный ярлык от порчи, И стало одним из священных героев этого мира на равневской дзоной. С, с учётом моего зеркала и музыкального инструмента ицки, мой отряд собрал уже пять оружия этого мира. Ха, можно сказать, это доказывает никчёмность людей этого мира. Вы разочаровываете меня, глупые людишки, надменно высказал самодракон, насмехаясь над местными жителями. Его склочный характер не исправим. Что, а воскликнула Китзона и уставилась на него. Главное в такие моменты не обращать внимания. Ладно, Рафталия и Седина, клановое оружие их отпустят. Вопрос как быть с Силдиной? А, что со мной не так? Помнишь, о чём я рассказывал перед нашим приходом сюда? Как правило, священным героям запрещено покидать мир, за который они отвечают. О, выходит ей придётся остаться здесь, пока она не выполнит свой долг как герой? Удачи, Силдинатян. А-а. Выслушав нас, Садина и Сильдина сильно нахмурилась и попыталась вышвырнуть коробку с ярлыками, но оружие намертво приклеилось к ладони. И смешно и умилительно. Она напомнила мне Фира, который примерно так же боролся с ахаге. Не могу выбросить. Не могу. Отвяжись. Умер уже отвязываться, моя жизнь была бы гораздо проще. Когда-то я и сам так относился к счёту. Мне казалось, я не смогу ужиться с оружием, которое не даёт атаковать. Однажды мне удалось отдать щит такто и сражаться с помощью посоха. Кстати, удобное было оружие. А теперь у меня зеркало. До сих пор не понимаю, почему мне из боевого оружия достался крайне необычный посох, а зеркало с самого начала ведёт себя практически как щит. А, не хочу. Пусть и домой. А, кажется, Силдерину это не нравится. Что будем делать? растерянно спросила Рафталия. Поезд договаривается с оружием. Хочу домой, продолжал окричать сельди на коробке. Вдруг священный ырлык вспыхнул. "А? Исключительное разрешение? Надо же как быстро сдалось. Впрочем, щитылок тоже быстро поняли серьёзность положения и не спорили. Скорее всего, ырлыка осознал, что с сельдиной всё равно не переспорить, поэтому решил согласиться. Но ты всё равно иногда помогаешь этому миру сражаться с волнами. Раз ты герой. На, да, Фуметян, а ты? Ну, «Не знаю». Зеркало само попросило меня о помощи. Скорее всего, оно покинет меня сразу после восстановления щита, и тогда я, конечно, не собираюсь служить этому миру. Пусть зеркало найдёт себе нового обладателя, а кедзуны и остальные займутся его воспитанием. Тем более у меня зеркало работает не совсем так, как должно. Видимо, сказывается влияние щита. «А-а-а-а!» Сколько Сиолдина не махала, коробка с ярлыками не оторвалась. Смирившись, она начала тасовать колоду. «А-а-а-а!» «Ничего, Силдинотян, у меня ведь тоже гарпун!» «Почему меня должно это успокоить?» «А?» «Какие странные отношения у этих сестёр!» «А мне можно в мир на фуме?» Спросила Кедзуно охотничьего оружия, но оно никак не отреагировало. «А вот так Кедзуно осталось без разрешения!» «Чем я хуже, Силдинотян?» «Наверное, дело в том, что мир не должен оставаться совсем без священных героев!» «Хотя мы за последнее время немного поправили положение...» Если Кюдзуна умрёт на волне, не дождавшись помощи Силдины, миру наверняка придёт конец. Как ни крути, Кюдзуна всё равно столб, на котором всё держится. Силдина оказалась здесь случайно, но подошла под описание. И Орлык наверняка чувствует вину перед ней, поэтому выдал разрешение. Но на тебя держится весь мир, поэтому о разрешении не может быть и речи. «Ну вот, рыбалка в новых местах зовёт меня, а я не могу откликнуться!» Её только это расстраивает. Такое чисто, будто оно даже посреди валны готово забросить удочку. Не лезению до оценивать помещности зоны на рыбалке. Так, а ларко разрешения не нужно, потому что у него клановое оружие. Ага. Да что ж ты такой бодрый? Но тебя сильно задолжали принёк на Афоме. Тем более мы теперь союзники. Возможно, мы живём в разных мирах, но нам не мешал обо встретиться и поговорить с королём твоей страны. Ты уверен? Если ему нужно поговорить с представителем моего мира, то почему не со мной? Э, кстати, если не то пошло, почему он не встретился с Мелти и падонком во время предыдущей волны, соединившей наши миры? С другой стороны, Ларк в последнее время часто встречается с представителями других стран. Будучи королём, он пытается призвать страны к совместному противодействию наглым перерождёнцам. Не что так не объединяет, как общий враг. Всё ободёт нормально. За меня останется Лидиграс, и из неё лидер лучше, чем из меня. Так что тут ничего не развалится. Не грустно от таких слов. Спросил я, поворачиваясь к Грас. "Так, горестно вздохнула и ответила. Пока кетзона не было, мне часто приходилось брать на себя его обязанности. Определённые авторитет у меня есть. А, так и не в первый раз заменить Ларка. Кстати, если так подумать, мы познакомились с ним в нашем мире. Получается, на то время его страна обходилась без короля. Видимо, когда страной управляет герой, у него всегда есть заместители. Скорее как раз с отъездами Ларка и начинается настоящее правление в его стране. «Если ты только для переговоров, то пожалуйста. За миром пока присмотрят Кедзуна, а в случае волны тебя всё равно сюда призовёт». «Вот! А дальше надо уже смотреть, которому миру нужна помощь!» «О, на редкость боевое настроение Ларка не даёт мне покоя. Но я уже устал говорить ему об этом». «В целом, он, конечно, прав. Раз у него альянс с Мэлти и подонком, то надо провести переговоры». «Я так понял, Грасс и Кедзуна остаются здесь?» «Да, мы должны оставить хотя бы двух бойцов». Чтобы не слишком ослаблять оборону, подтвердила Грас. А вам так или иначе не помешало бы проведать родной мир. А вот чего Лаарк туда так рвётся, я до сих пор не поняла. Оказалось, Китзума полностью разделяет моё мнение. Что насчёт тебя? спросил я у Библиокролика из набарта, бывшего героя клановой лодки и нынешнего героя клановой книги. Метод этого оружия усиление через собственную редкость. А честь это можно назвать подобным меча Ирлыка. которые открыли нам повышение класса редкости. Но здесь речь именно о редкости разновидности оружия, что ближе к методу Лука. Казалось бы, скучная мелочь, но достаточно её осознать, чтобы оружие стало сильнее. Кроме того, у метода книги есть необычное свойство: при копировании оружия копия получает нечто вроде серийного номера. У хорошего исходного материала и копия получается лучше. Если найти такое же оружие, но более качественное, то можно скопировать его повторно, И новая копия займёт место старой. Думаю, это особенно важно для самой книги, потому что побуждает героя искать не просто тома, а редкие первые издания. Но это применимо не только к копиям. Сила оружия, получаемого из монстров и материалов, также определяется качеством источника, так что метод книги это всё-таки нечто среднее между методами меча и лука. Правда, он раздражает тем, что само по себе геройское оружие не становится сильнее, и ковыряться в нём бесполезно. Из-за этого я часто забываю про этот метод, хотя и зря. Пожалуй, я останусь в этом мире и буду защищать его вместе с Кетзоной. Что ж, ожидаемо. С тех пор, как Оснабард освоил Цы, он наконец-то расцвёл как боец. Прямо как Лисия. Почему мои знакомые заклинатели по степям превращаются в мастеров боевых искусств? Ладно, как мы там распределились? Если считать только героев, то в этом мире остаются Кетзона, Граса и Оснабард. Со мной идут Ицки, Рафталия, Садина, Сильдина, Лисия и Ларк. Оларк, можешь заглянуть в мой мир, но не задерживайся. Вот чего ты такое врядное принёк на Афоме? Заткнись. Тем более тут остаётся Модракон. Ты ведь останешься, да? Особенно если тебя попросит принёк на Афоме. Останусь. Я не могу отказать герою счета. Но я не понимаю, с чего мной командуют штыггер и косы. Презрительно ответил Модракон. Ну, Оларка, можно понять. Модракон в каком-то смысле ещё сильнее героев. Например, вчера мы победили именно благодаря ему. Но если герои считат вернуться в свой мир, наша связь прервётся. Я больше не смогу придавать вам сил, как вчера. А ты поиграй немного с леди Кетзоной. Священные герои ведь одинаковые, нет? Тф. Ты не то, Олег, героика сыной король. Тебе не пристало говорить настолько легкомысленно. Ого, по модракона Вэннал бы проступили. Так, секундочку. Что там модракон должен со мной сделать? Аларк, ты чего задумал? Кетзона тоже возмутилась. Да что сегодня с Лорком такое? Такое чувство, будто он хочет всеми правдами и неправдами попасть в наш мир. «Вот именно, Ларк! Что ты пытаешься сделать с Кидзуной?» Поддержала подругу Грасс. «Как что? Разве Мадракон не может делать с ней то же самое, что с пареньком Нафуми?» «А-а-а! Хочешь, чтобы он ей аккаунт взломал?» «Взломать меня? Не надо? Не смей трогать мою удочку!» «Удочку...» Немного грустно от того, что Кидзуна относится к своему охотничьему оружию именно так. «Хэх!» <р eligible> Осмекнул самодракон, глядя на Кюдзону. Как же меня бесит твой смех, проворчал ото. Гневом она тебя кормить не сможет, заметил я. Переключись на апатию. Будешь питаться ленью Кюдзоны, пока не станешь сильнейшим императором драконов. Кюдзону уже как-то раз попало под влияние проклятия апатии и превратилось в исключительно ленивое и никчёмное создание. Скорее всего, это проявилась истинная сущность любительницы лёгкой жизни. Углубляя свою апотию, она наверняка научится извлекать из неё не меньше силы, чем я из гнева. Если мадракон питается проклятиями священных героев, то такой источник энергии ему вполне подойдёт. Герой, что та? За что ты даёшь мне настолько жёсткий приказ? Я не лентяйка. Если нет, то попробую соблаздить мадракона чем-нибудь другим. Хм. Протянула китзона и переключилась на нулевое охотничье оружие. А, уберу. Эта сила не для меня. Но ну да, она ведь действует только против всего нечестного. Нет, только поэтому. Сущность этой силы, не могу вспомнить в чём, но она способна истреблять драконов. Я не могу на неё влиять. А это вообще считается проклятым оружием? спросил я. Нет, конечно. Но если не это, то остаётся лишь она, ответила Китцуна, намекая на своё оружие для битв с людьми. Если я правильно помню, расплата за его использование очки опыта и уровень. Поэтому Китзону старое цеим не пользоваться. Скорее всего, это и правда аналогме его гнева. Это оружие тоже не годится на роль источника моей силы, черпая из него я истощаю себя сама в героя охоты. Ну и ещё бы. Да и какое же это проклятие способность атаковать других людей. Мадраконудручённо сложил лапы и с прищуром посмотрел на Китзону. А ладно, по-другам они получается. Да и у дракона фиес склонность к опатии. Я попробую питаться силой лени героя охоты. «Так что будет лентяйкой». «М-м-м-м, mm -hmm. как же меня бесят такие слова!» «Можешь считать это своим наказанием», — холестка заявила Грасс. Действительно, на этот раз все беды начались с того, что Кедзуна ничего не предприняла. В глубине души она действительно лентяйка, вернее, делает лишь то, что ей хочется. «Но в последнее время я много работаю. Иногда даже готовлю не хуже на Афуме». «Но только рыбу». Рыбные блюда Кедзуны и правда освоила очень хорошо. Видимо, сказала Слебов Крыбалки, она и раньше ловко её разделывала и знала основы кулинарии, так что после моих уроков быстро достигла неплохого уровня. Её нужно научить постоянно сдерживать лень. Если во время тренировок она поддастся апатии, то просто вывезти её на корабль в открытое море и дать ей поймать удочкой, например, квартет, должна помочь. А, прекрасная мысль, Герой Охота. Похоже, ты хорошо разбираешься в апатии Героя Охота. Неужели меня было настолько легко вылечить? «Ага, мы примерно так же и спасли её от апатии в прошлый раз». «Неужели Кедзуна в глубине души лентяйка? Как жаль!» Протянула Грасс, наверняка глубоко расстроена этой новостью. «Не волнуйся, герой щита. Если апатия окончательно поработит героя охоты, я впитаю её и сделаю источником своей силы». «Ах да, он точно так же пытался поступить и со мной во время нашей первой встречи». «Внутри меня она сможет предаваться олене до самой смерти». Только не своей, а моей. А драконы живут вечно. Кедзуна будет питать Мадракона энергией не старее? Вот это настоящий ад. «Как после такого не волноваться?» Закричала Грасс. «Ну уж нет. Я научусь управлять апатией!» Прониклась Кедзуна желанием бороться с ленью. Хм, быть поглощенным Мадраконом и, и кормить его – прямо сюжер для Ираге. Что самое грустное, сама Кедзуна в таком случае стала бы ещё сильнее, так как освободилась бы от ограничений на битвы с людьми. «Удачи!» «Да, удачи!» Мы с Модраконом вело поддержали её. Получается очень тоскливый лозунг. «Леньки дзоны спасят мир!» Мы все помрачняли, понимая, к чему пришли, и только Ларк, как всегда, не унывал. «Ладно, я ещё собирался по пути поставить опыты с улучшением врождённых талантов. И Ларк для этого будет очень кстати. У нас как раз есть касатки, а не мастера прокачки». «О, да!» «Да хватит уже радоваться!» Я не понимаю Ларка, но предвидел, что он всё равно пойдёт с нами, поэтому ладно. «Мир, парень-кана, вами зовёт меня!» Ларк не прекращает меня озадачивать. «Ладно, у людей Кэтзоны мы распределили. Что насчёт нас?» «Рафталия, очевидно, идёт со мной. Сиалдина тоже рвётся домой, а Саддина всегда идёт туда, где Рафталия. Фера не участвует в собрании, потому что на дух не переносит мудракона, но она явно не захочет оставаться здесь». «Мы ещё не выдавили из Моруда всё, что ему известно. Пытки должны продолжаться, и его стоит этапировать в наш мир, чтобы не сбежал». «А-а-а, Ицки сама». Очевидно, что Ицки как герой Лука тоже вернётся, ну и Лисия вместе с ним. «Сэйн всегда там, где я». «Думаю, наставница стиля непобедимых адаптаций останется», — продолжил Ицки. «Кажется, она нашла общий язык с наставником Грассан». «Да, точно. Тем более...» Она не только сильна, но и отлично подойдёт для опытов и снобарта по улучшению врождённых талантов. Чувствую, скоро бабулька и правда сравняется по силе с героями. А все остальные, видимо, на время вернутся в домашний мир, тем более мы уже соскучились по дому из-за затянувшейся вылазки. Таким образом, все основные силы уходят со мной, и остаётся лишь уповать на то, что этот мир не пострадает. Ладно, решено. Определившись, кто именно отправится в мой мир, мы ещё несколько дней занимались своими делами.